Егор, говорящие камни. Куда бы я ни пошел, всюду теперь видел приветы от Флоры. «Это мания какая-то», — думал я, — будто она повсюду оставляла для меня следы, как Гретель, хлебные крошки. Мне частенько и раньше казалось, что Флора словно хочет напомнить о себе и подбрасывает маячки. Когда одна из моих предыдущих девушек купила красное пальто с черными отворотами, Я с трудом смог это вынести. Мне казалось, что Флора каким-то непостижимым образом загипнотизировала мою новую подружку и заставила купить это дурацкое пальто, такое же, в котором она сама ходила в нашу весну, чтобы я снова о ней вспомнил. Когда другая девушка подарила мне точно такую же рубашку, которую я выбросил много лет назад, потому что именно ее чаще всего надевал на свидание с Флорой, Мне почудилось, что она снова издалека надо мной издевается. Это может показаться бредом, но однажды прямо напротив моего дома повесили рекламный щит, на котором оказалась та самая картина, которую я сто лет назад снял для Флоры со стены в кафе. Непостижимым образом, начиная встречаться со мной, абсолютно отличная от Флоры девушка со своими вкусами внезапно начинала пользоваться теми же самыми духами, которые сто миллионов лет назад были у Флоры. Или в речи новой подружки вдруг прорезались словечки Флоры, пятнадцать лет назад переставшие быть модными и забытые еще до прихода к власти президента Боткина. Но, тем не менее, я внезапно слышал все эти бесючий, у них прямо баунти, в смысле любовь, или это бессмысленное восклицание «мои нервы», с закатыванием глаз. Я не мог понять, как это получается. Будто я был обречен на то, чтобы рядом со мной была именно Флора, а если не она, так какая-то странная ее копия, раздражающая фрагментарностью подобия. В общем, приветы от Флоры, которые посыпались на меня после ее исчезновения, не стали такой уж новостью, я привык к ним раньше. но если прежде понимал, что все это скорее иллюзия, то теперь не мог отмахнуться от сигналов, потому что мне нужна была, чертовски нужна хоть какая-то зацепка. И вот, когда я сидел перед монитором, в десятый раз перечитывая очередную юридическую телегу от наших лоеров и пытаясь уловить суть написанного, на меня вдруг напали они, камни из усадьбы Поленова. Я вспомнил их и уже не мог забыть. потому что в его усадьбе они были точь-в-точь точь как те, что я видел на участке, где раздобыл телефон Флоры. И сейчас я понял, что это не просто совпадение. Я пролистал фотки на странице беспечной садовницы в Фейсбук, рассматривая ее старые работы. Она действительно любила камни. В каждом саду находила им место. Были среди них впечатляющие, хотя и незатейливые по цвету, глыбы диабаза, сахарные головы кварца, розовая или сине-зеленая яшма. Но часто встречались и другие камни, удивительные и завораживающие. Мыльно-полупрозрачный селенит, напоминающий яйца динозавра, слабо обработанный малахит, мутные нефритовые зеркала, подсвеченные изнутри желто-сливочные фонари из Оникса. Но сколько их! Этих камней разбросано по паркам и усадьбам. Может, каждый ландшафтный дизайнер тащит заказчику каменюки? Может, это просто мода? Даже тут, в Школково, нам попытались изобразить скалистую особь и рассадили под кустами каменных зайчиков. — Ну? — спросил я у закадрового голоса. — Что дальше? — Может, какую-нибудь подсказку подбросишь? И чутко прислушался, как будто на самом деле ждал голоса с небес. С потолка, из монитора, из-под стола. Посидел в тишине и вдруг услышал его внутри себя. — Да чего усложнять? Надо просто спросить, — ответил внутренний голос. — И у кого же? — ехидно уточнил я. — Может, прямо у Поленова? — Скажите, у вас там герла с камнями по участку не пробегала? Голос молчал. Молчал как-то обиженно и громко. И тогда, чтобы предпринять хоть что-то, я сделал первое, что пришло в голову. Нашел фотки с вечеринки у Поленова, на которых хорошо был виден сад. Их выложили на сайте технопарка в разделе «Новости». Скинул на флешку фото старых садов, созданных Флорой, и добавил еще случайных снимков садов и лужаек. После чего нашел телефон известного ландшафтного дизайнера и записался на прием. «Как вы думаете...» какие из этих садов созданы одним и тем же специалистом спросил я продемонстрировав ему свои фотобогатства мне важно было получить хоть какое то внешнее подтверждение тому что мои подозрения не глюк бывает же у садовников что то типа авторского почерка или собственного стиля можно ли узнать дизайнера по его работе а зеленитель оказавшийся моим ровесником Симпатичным парнем с очень открытой улыбкой и пронзительно-синими глазищами отнесся к вопросу серьезно и с хорошим энтузиазмом. Он тут же закатал рукава своей немного гейской рубашки, напоминающей по цвету топленое молоко, в котором утопили букет мелких сиреневых цветочков, и стал листать фотографии. Хорошо так засучил, чуть ли не до плеч, будто ему предстояло погрузить руки в навоз по самые подмышки. Я невольно хмыкнул. «Вы тоже видите этот юмор?» «Ну, не то чтобы юмор, но некоторую иронию», — не отрывая взгляда от экрана спросил он. «Дорогие материалы, задействованные в минималистских формах, они не то что не выпячиваются, а как будто бы прячутся, и наоборот, дешевые, простые материалы, поданные в очень сложных формах и решениях». «Эм...» -э -э -э Многозначительно промычал я и радостно подпрыгнул, потому что перед глазами дизайнера была картинка сада, которой, я наверняка это знал, обустраивала флора. То есть так делают не все? Все делают, как правило, наоборот. Ну, почти все. По крайней мере, у нас в стране. То есть тут можно говорить про какой-то авторский стиль? Можно сказать и так. «А вы сможете по другим картинкам предположить, какова вероятность, что над ними работал тот же самый дизайнер?» Парень кивнул и стал пролистывать картинки. «Есть!» Почти все фотки из усадьбы Поленова оказались в той папочке, которую я условно назвал «Сделано флорой». Он еще час сыпал названиями растений и объяснял мне, сколько стоит тот или иной цветок или куст, которые для меня выглядели, честно говоря, все одинаково. Называл цены камней и разных пород дерева, использованных в отделке. Все это было уже неважно. Главное, я не сходил с ума, углядев след флоры. У меня были реальные основания так думать. Специалист это подтвердил. «Иди, не беги», — говорил я себе, выходя со встречи с консультантом. «Иди, не беги». Но хотелось именно что бежать. правда пока непонятно куда но не к забору уже усадьбы поленова